Один Филипп Тоталья по-прежнему выказывал признаки некоторого беспокойства. В случае возобновления войны ему из-за убийства Сонни Корлеоне пришлось бы больше всех опасаться за свою жизнь. Теперь он первый раз высказался пространно. Я соглашусь. Со всем, что здесь предлагали, я готов забыть о постигшем меня несчастье. Но я хотел бы получить от Корлеоне несколько более твёрдые ручательства. Где гарантии, что он не будет пытаться свести личные счёты, что не забудет наших дружественных заверений с течением времени, когда укрепит свои позиции? Можем ли мы действительно уйти отсюда с миром, со спокойной душой? Воручиться ли в том Корлеоне, как ручаюсь сейчас перед вами, я? И тогда Дон Корлеоне произнёс речь, которая запомнилась надолго. В этой речи он пустил в оборот выражение которому суждено было сделаться на свой лад не менее знаменитым, чем придуманный Черчелем железный занавес. Правда, оно стало всеобщим достоянием лишь спустя 10 лет. На этот раз впервые он обратился к собравшимся стоя. Что же за люди мы с вами, сказал он. Если рассудок для нас ничего не значит, чем же мы тогда лучше диких зверей? Но нет. Нам не зря дан разум. Вы способны рассудить сообща, разобраться наедине с собою. Какой мне смысл снова затевать беспорядки, возвращаться к смуте, к насилию? Мой сын погиб, Такое уж мне выпало горе, и с этим горем мне жить дальше, но для чего мне портить жизнь другим на этой земле, которые ни в чём не виноваты? Ручаюсь честью, что я не стану искать отмщения. Скажу, что нам всегда и во всём следует действовать в своих интересах. Здесь собрались люди, которые не желают, чтобы ими помыкали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 Такая жизнь через чур тяжела. Вот у меня есть внуки, и как знать, не станет ли кто-нибудь из детей моих внуков губернатором или даже президентом здесь в Америке? Нет невозможного. Надо только шагать в ногу со временем. А время стрельбы и по ножовщины прошло. Пора брать умом. изворотливостью. Коль скоро мы деловые люди, это и прибыльней, и лучше для наших детей и внуков. Ну а чем нам с вами заниматься? О том мы не пойдём спрашивать начальство этих пецонуванти, которые норовят за нас решать, как нам распорядиться своей жизнью, которые развязывают войны.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 сказал Дон Корлеоне Солла коза nostra наше дело наши заботы мы сами управимся в своём мире потому что это наш мир коза nostra и мы должны держаться вместе чтобы оградить его от вмешательства посторонних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 Из тех, кто здесь находится, без справедливых оснований, без серьезнейшего повода пальцем не тронут. Во имя общего блага я готов поступиться также своей выгодой. По рукой тому моё слово и моя честь, которым я, как знают многие, никогда не изменял. Но есть у меня при этом...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 Вот что я хотел бы здесь заявить. Я человек суеверный. Стыдно признаться, но что поделаешь. Так вот, если вдруг с моим младшим сыном произойдет несчастный случай, если его не на роком подстрелит полицейский офицер, если он повесится,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 Когда Дон Корлеоне, Том Хейген и телохранитель-шофёр им оказался сегодня Рокко Лампона, въехали в парковую зону, где помещалась резиденция Корлеоне. Д направляясь к дому, Дон обранил Хейгену: "Наш водитель, этот Лампона, ты его примечай. Здаётся мне, малой Годзин для работы получше" Чудеса, подумал Хеген. Лампона за весь день не сказал ни слова, ни разу не оглянулся на них, когда они сидели за его спиной в машине. Значит, намётанный глаз Дона углядел такое, что укрылось от консиглиори. У дверей Дон отпустил Хейгена с наказом явиться к нему после ужина и вызвать Клеменсу и Тессио. Он будет ждать их к 10:00 вечера, не раньше. А до того Хейген должен ввести их в курс дела и рассказать, как прошло совещание. В 10:00 они сошлись вчетвером в угловой комнате в кабинете Дона. Итак, Мы заключили мих, сказал Дон Корлеоне. Я поручился в том своей честью. Этого для вас должно быть довольно. Однако союзники у нас не больно-то надёжные, и потому будем по-прежнему держаться на страже. Дон повернулся к Хейгину. Ты отпустил этих боккикё, заложников? Хейгин кивнул. Да, как приехали, я сразу позвонил клеменсе. Корлеони взглянул на необъятного капора Джиме, тот тоже кивнул головой. Война кончилась, можно было и слегка расслабиться. Дон Корлеони сам смешал коктейли, поднес каждому стакан. Он осторожно пригубил свой и закурил сигару. Я хочу... Чтобы никто из вас не пытался выяснить, кто и как организовал убийство Сонни, с этим кончено. Забудьте. Я хочу, чтобы мы оказывали всяческое содействие другим семействам, даже если у них разыграется аппетит, и мы станем получать меньше, чем нам положено. Я хочу, чтобы никакие выпады против нас Никакие провокации не сорвали этот мир. Пока мы не найдём способ вернуть домой Майкла, это главное, что должно вас сейчас занимать. Помните. Мне нужна стопроцентная гарантия, что когда он вернётся, ему ничто не будет угрожать. Наименьший из зол истинный свидетель. Все они нам известны, и их показания опасаться нечего. Опасаться следует другого. Чтобы полиция сама не сфабриковала улики, поскольку осведомители единодушно утверждали, что капитана МакКлоски убил Майкл Корлеоне. Прекрасно. Значит, нужно потребовать, чтобы 5 семейств всеми доступными им средствами разубедили в этом полицию, чтобы все их осведомители преподнесли полиции другую версию. Я полагаю, после моего сегодняшнего выступления наши новые союзники поймут, что в их интересах пойти нам на встречу. Но этого мало. Нам надо найти способ обелить Майкла до конца раз и навсегда. иначе ему не за чем возвращаться давайте будем думать важнее этого сейчас ничего нет теперь дальше один раз в жизни человеку позволено допустить оплошность я один раз допустил теперь я хочу скупить все участки в кольце парковой аллеи И все дома на этих участках, чтобы даже за милю отсюда никто не мог заглянуть из своего окошка ко мне в сад. Хочу обнести всю усадьбу оградой и установить внутри постоянную круглосуточную охрану и такую же на воротах. Короче, я желаю отныне жить в крепости. Знаете, что я больше не буду ездить на работу в город. Можете считать, что я отчасти удаляюсь с отдел. Меня тянет повозницы в саду, делать домашнее вино, когда нальются гроздья. Тянет ко седлой, домашней жизни. Дела я всё больше и больше буду передавать теперь в ваше ведение. В режиме Сантино я распущу, людей распределим по вашим отрядам. тем самым подтвердим, что у меня миролюбивые намерения. Том пошлёшь группу в Лас-Вегас, она даст мне отчёт обо всём, что там происходит, а заодно доставит сведения о Фреду. Хейген осторожно спросил: "Может, пошлём вашего зятя? Всё-таки Карло родом из Невады, знает там все ходы и выходы". Дон Корлеоне покачал головой. Жена затоскует без детей. Я хочу, чтобы Констанция с мужем переехала жить сюда. Хочу поставить Карло на серьёзную должность. Возможно, я обходился с ним через щур сурово. И потом Дон Корлеоне поморщился. Мне не достаёт сыновей. Пристрой его по профсоюзной части. Там как раз нужно заняться бумажными делами и хорошо поработать языком. Это он может, в голосе Дона прозвучала нотка презрения. Хейден кивнул. Хотите, я вызвал Фредди домой на несколько дней? Дон сказал жёстко: "А зачем? Пусть сидит там". Трое мужчин неловко задвигались на стульях. Они не подозревали, что Фредди в такой немилости у отца. Дон Корлеоне вздохнул. "Похоже, нынешний год у меня в огороде зелёного перца и помидоров уродится столько, что в самом не съесть. Ждите от меня подношений. Хочу на старости лет пожить в тишине. Ну вот и всё. Наливайте себе ещё, угощайтесь. Это означало, что разговор окончен. Все встали. Хейген проводил Клеменсу и Тоссик к машинам, потом вернулся в кабинет, зная, что Дон ждёт его. Дон Корлеоне, сняв пиджак и галстук, лежал на кушетке. Он слабо помахал рукой, указывая Хейгену на стул. "Ох, «Ну, что консигльори? Не одобряешь ты мои действия за сегодняшний день?" Хейген ответил не сразу. "Нет, почему?" сказал он. "Только не вижу в них последовательности, да и не похожи на вас." Вы говорите, что не желаете выяснять при каких обстоятельствах погиб Сантино и не собираетесь мстить. Я этому не верю. Вы дали слово не нарушать мир, и значит, не нарушите его. Но я не верю, чтобы вы позволили вашим врагам сохранить за собой победу. Вы загадали мудрёную загадку. которую я обессилен разгадать. Как же я могу одобрять или порицать ваши действия? На лице Дона изобразилось удовольствие. Да, ты меня изучил, ничего не скажешь. Не на Сицилии рожден, но я сделал из тебя сицилийца. Верно, ты все сказал. А разгадка существует, и ты поймёшь, в чём она. Но том самое важное как можно скорее вернуть домой Майкла это наша первая задача. Подчини ей все мысли и дела. Советуйся с лучшими криминалистами. А пока будем соблюдать сугубую осторожность. Всегда возможно предательство, Кейген сказал. Меня, как и вас, волнуют не столько истинные улики, сколько сфабрикованные. Если Майкла хотя бы возьмут под арест, друзья из полиции сумеют его прикончить, либо сами убьют в одиночке, либо подрядят на это дело кого-нибудь из заключённых. Не должно быть даже повода арестовать его или предъявить ему обвинение. Дон Корльонов вздохнул. Знаю, знаю, но тянуть опасно. Носицы ли неспокойна. Молодёжь не хочет слушать старших, да и среди тех, кого выслали из Америки, есть волки, с которыми доморощенному местному дону не совладать. Майкла могут достать не одни, так и другие. У него есть пока надежные крыши, но надолго ли? Это одна из причин, почему я сегодня вынужден был заключить мир. У Борзини друзья на Сицилии. Они уже начали разнюхивать след Майкла. Вот тебе первая разгадка. Мне ничего не оставалось, как заключить мир, чтобы обеспечить сыну безопасность. У меня не было выбора. Помолчав, Хейген спросил: "Когда я буду оговаривать детали с людьми Татталли, настаивать, чтобы торговать наркотиками ставили только чистых?" Трудно будет требовать от судьи мягкого приговора для человека с судимостью. Дон Королио наклонил плечами. Упомяни. Настаивать не зачем. Если они поставят на это дело заядлого наркомана, и он попадется, мы палец о палец не ударим, скажем, что это не в наших силах. Но борзине учить не надо, он это сам знает. Ты обратил внимание? Ни словом себя не связал с этой историей. Всегда выйдет сухим из воды. Хейген встрепенулся. Так это он с самого начала стоял за спиной Солодцу и Татальи. Дон Корлеоне вздохнул. Таталья. Просто сутенер. Ему бы ни почем не одолеть Сантину. Вот почему мне не зачем выяснять, как всё произошло. Я знаю, здесь приложил руку Барзини, этого довольно. Хейген слушал и вникал. Шаг за шагом Дон подводил его к разгадке, но нечто очень важное обошёл стороной. Хейген знал, что именно, но знал также, что не его дело спрашивать. Помни том, самое главное придумать, как вернуть домой Майкла, сказал Дон. Думай об этом день и ночь. И ещё вот что. Договорись на телефонном узле, чтобы я каждый месяц имел перечень всех разговоров в Клеменсы и Тоссио. Кто им звонил и кому они звонили? Я клятву дам, что они меня никогда не продадут. Но всякий пустяк не вредно знать заранее. Хейген кивнул и вышел. Интересно, его самого Дон тоже проверяет. Он устыдился своих подозрений. Но теперь он был уверен, что в голове у крестного отца В этих извилистых и сложных лабиринтах зреет далеко идущий план действий, и сегодняшнее отступление не более и как тактический манёвр. Оставалось также неясным обстоятельство, о котором никто не обмолвился ни словом, о котором он сам не посмел спросить, и которое обошёл молчанием Дон Корлеоне. Всё указывало на то, что готовится день расплаты.